Глава 12. Кас. Уго солнце, что это с тобой? Стоящий в дверях центра дайвинга Логан кладёт руки мне на плечи. Я пытаюсь выровнять дыхание и осознать, что мне, наверное, показалось, что в окно заглядывает тот человек в чёрном худи. Это просто Логан. Но я всё равно верчу головой по сторонам, высматривая человека в ходе. Ты ведь никого не видел на улице. Логан очевидно сбитый с толку оглядывается. Да нет, я один. Прости, что разочаровал. Я знаю, он ждёт ответа. Ждёт, что я уверю его, что он не может меня разочаровать. Но мне сейчас не до этого. Ты ушла ещё до того, как я проснулся, говорит Логан. Чем занималась? Я мямлю, что мы с Брук мол договорились вместе позавтракать, прибавляя ко всей той лжи, что она выдумывала за последние пару дней, ещё одну. Логан кивает, но когда я упоминаю Брок, челюсти у него напрягаются. Кажется, она его раздражает, но я так и не поняла почему. Всякий раз, когда она что-нибудь говорит, он выпрямляет спину и прищуривается. Подозреваю, дело в том, что Брок инфлюенсер, а Логан ревностно относится к Острову. Это же наш дом. И хотя сарафанное радио, без сомнения, помогает держаться на плаву и курорт той франжипани, он морщится каждый раз, когда видит в соцсетях посты или истории, в которых Санг называют скрытой жемчужиной Таиланда. "Зайдём обратно", предлагает Логан. "Я только что видел Дага. Он разговаривал с Редериком в лобби, и Грета с Нилом уже идут". Нил, Грета, Логан и я теснимся в центре, когда входит Фредерик, а за ним Дак. Фредерика не было больше недели. Он уезжал договариваться об аренде территории, чтобы строить в Бангкоке новый отель прямо на берегу реки Чаупхрая. И, честно сказать, мы были даже рады глотку свободы, особенно Дак. Он как будто весь подбирается, когда Фредерик оставляет его за главного. Но сейчас в этом небольшом помещении И вот так много, что он будто и не уезжал. Он не высокий, но недостаток роста компенсируется полнотой. Круглый живот Фредерика простирается далеко за пределы свободно застёгнутого ремня, который поддерживает его бермуды. При Фредерике мы все стараемся держать спину чуть прямее. Фредерик собрал своих самых надёжных работников, включая Логана, заслуженного сотрудника курорта. Хотя он и ушёл с поста главного бармена Tiki Palms уже больше 2 лет назад. Рассказывайте, что случилось. Велит Фридрих, усаживаясь за стол и глядя на меня. Я прокашливаюсь и, стараясь не обращать внимания на колотящееся сердце, выкладываю ему свой рассказ очевица. Пока я говорю, Логан держит меня за руку, и когда я дохожу до момента, как обнаружила тело Люси, Умалчивая при этом о кольце Логана, он сильно её сжимает. Выслушав меня, Фридрих пару секунд молчит, откинувшись на стул и положив руки на объёмистый живот, как будто переваривает мои слова, а потом снова выпрямляется. Нам нужно взять под контроль распространение информации, говорит он своим обычным командирским тоном, каждая гласная растягивается из-за его французского акцента. Как вы все знаете, полиция посчитала это несчастным случаем. Никаких синяков на шее у жертвы они не нашли. Я чувствую, что краснею, но Фридрих даже не смотрит в мою сторону. Это хорошо. Но этого мало. Нужно донести до персонала, что мы здесь ни при чём, и по возможности говорить о произошедшем как можно меньше. Да. Мы опечалены смертью девушки, но она сама виновата. То же самое могло бы запросто случиться на Пхангане или на Самуе. Да где угодно. Мы ни при чём. Мы киваем, зная, что другого выбора у нас нет. Мы проведём собрание. Сегодня. Должен присутствовать весь персонал. «Сегодня?» — переспрашивает Нил. Он бросает взгляд в окно, и мы следуем его примеру. После полуденное солнце уже начало тяжелеть, а несколько постояльцев, вышедших на пляж после ливня, собирают вещи, чтобы вернуться в номера. Вот так сразу. Да. Фридрих не ходит вокруг да около. Так лучше всего. Я посоветовался с юристами, они говорят, нельзя, чтобы это выплыло а мне нужно вернуться в Бангкок. Надо быстро со всем этим разобраться». Ни у кого из нас не хватает духу оспаривать его решение. Он увольняет людей из-за меньшая. «Нил, Грета», — командует Фредерик, «обойдите всех и скажите, что через час встречаемся на верхнем этаже Тики Палмс. Касс». Он бросает мне лист бумаги. «Это список сотрудников». Обзвони всех, у кого сегодня выходной, и позаботься, чтобы они пришли. А ты, Логан, присмотри за баром, пока будет идти собрание. Сян Пхэта нигде нет. Понятия не имею, куда он делся. Дак, ты идёшь со мной в офис, поможешь подготовить речь. Не дожидаясь ответа, Фредерик уходит. Дак, за ним по пятам, следом остальные. Увидимся после собрания. Логан останавливается, чтобы поцеловать меня, и отправляется в бар, оставляя меня в центре одну. Я беру трубку стационарного телефона и собираюсь было обзвонить всех по списку, как вдруг оживает мой мобильный. Сообщение от Брук. Я открываю мессенджер, думая, что она что-то мне написала, но она прислала видео. Зернистое, снятое издалека. Это Люси. Судя по всему, на полнолуние пати. «Мне тревожно, ведь я знаю, что произойдёт дальше, и первый вопрос возникает мгновенно. Кто это снял?» Но прежде чем я успеваю его напечатать, на экране выскакивает следующее сообщение. «Это Даниэль выложил. Он следил за Люси. Возможно, он как-то связан с её смертью». «Я думаю о том, как Даниэль безуспешно подкатывал к Люси перед вечеринкой». Он, конечно, дурачился, но, может, отказ разодосадовал его сильнее, чем он показал. А потом вспоминаю, как легко его мускулы рассекали воду в бассейне, будто разбивали стекло. Он точно смог бы одолеть такую худышку, как Люси. Вместо того, чтобы ответить Брук, я второй раз за день включаю старый компьютер и вбиваю в Google имя Даниеля Аядебо. Почти мгновенно поиск выдаёт мне целую кучу результатов. Но я зацепляюсь взглядом за самый верхний. Это ссылка на статью в небольшой лондонской газете. Я кликаю на ссылку, и на весь экран выскакивает фотография Даниэля. Я узнаю его, но на этом снимке в его лице есть какой-то незнакомый мрак, которого я, общаясь с ним, не замечала. Его черты более резкие, шрам через всю щёку вспух. Я двигаюсь взглядом вверх к заголовку время как будто замирает пока я пытаюсь осмыслить прочитанное осуждённый за сексуализированное насилие житель Хакни покинул страну нарушив условия удо